ты бы кого хотел? Мальчика или девочку? На первый взгляд кажется, что в этом вопросе подводных камней нет никаких. Но будь оно так, он бы не оказался здесь, в этом словарике. С одной стороны, ответ на этот вопрос ни в коем мере не может повлиять на пол вашего будущего ребенка. С другой, он может повлиять на мнение вашей возлюбленной о вас. И реакция на ответ может быть самой разной. От «Ой, я тоже хочу девочку, да мы вообще друг другу не подходим и хотим разных вещей». Ваш ответ «Да мне не важно, я просто хочу от тебя ребенка» может устроить вашу даму далеко не всегда, ведь его могут расценить как полное равнодушие. Так что постарайтесь сначала узнать, чего хочет она сама, и дальше подыграйте. Если она скажет, что хочет мальчика, скажите, что вы тоже ничего против мальчика не имеете, если девочку аналогично. Вы можете, конечно, с пеной у рта доказывать, к примеру, что у каждого мужчины должен быть наследник, но вот беда, ваши убеждения на реального ребенка никак не влияют. Так что если ей что-то очень важно, а вам не принципиально, что вам стоит ей подыграть?